Глава 269. -я. Беспощадная небесное Дао. На всех планетах поблизости от Содзако спрятаны звоны дождя, их можно найти, если очень постараться. Беззаботно сказал старик, глядя на ванлине. Ван Линь со спокойным видом спросил: Когда мне откроется небесное Дао? Старик усмехнулся. А что волнуешься? И правда, с твоим уровнем культивации, хотя и опасно отправляться в небесные чертоги? Но если ты будешь осторожным и осмотрительным, то волноваться не о чем. В конце концов, в этих чертогах стоит очень мощный блок на силы. Чем выше уровень культивации, тем мощнее блок». Ван Линь поднял голову, посмотрел на старика и спросил. «Почему это?» Старик взял кувшин, допил последний глоток, облизал губы и ответил. «Хоть древнее царство бессмертных распалось на множество разрозненных кусков, и законы бытия в них в полном беспорядке...» Но суть в том, что если в одной из этих частей появятся сила мощнее уровня формирования души, то это всколыхнет и разрушит этот кусок царства бессмертных. Конечно, многое зависит от размеров этих частей. Есть и такие места, которые смогут выдержать силу более высших уровней, поэтому культиваторы высоких уровней ограничены в переходе к уровню формирования души». Водолин молчал. В его голове всплыло сразу несколько мыслей, и спустя некоторое время он задумчиво спросил. «Полагаю, уважаемый нанес такой поздний визит не только для того, чтобы рассказать мне все это». Старик неприятный как-то очень по злому усмехнулся. «Парень, старик пришел сюда, чтобы сообщить тебе, что он уходит. Перед моим уходом ты должен вырезать мне из дерева фигурку, я подарю её отцу из Лоу, чтобы она, глядя на эту фигурку, вспоминала меня. Эх, по мне, такому легендарному красавцу, должно быть, скучает немало прекрасных дев». Сказав это, он горестно вздохнул, но во вздохе там чувствовалось фальш. Он пристально вглядывался в глаза Ван Линя, явно ожидая похвалы и восхищения. Ван Линь помолчал, потом взял деревянный брусок и пальцем, как острейшим ножом, вырезал фигурку. Но как только он вырезал первоначальное очертание, старик фыркнул и недовольно сказал. «Халат не нужен!» Ван Линь остановился, улыбнулся, помедлил немного в нерешительности, а затем снова дотронулся до бруска и приступил к работе. На этот раз он не останавливался, его палец скользил по дереву со скоростью ветра. Спустя совсем короткое время из дерева было вырезан худой высохший старик, похожий на обезьяну. Сходство со стариком просто поражало, вырезанный человек был совсем как живой, даже мелкие морщинки на лице были точь-в-точь, -точь, как у старика. Старик схватил статуэтку, долго и пытливо вглядывался в нее. Между его бровей пролегла глубокая складка. Наконец он поднял глаза и спросил. «Это еще что за шутки? Не похоже! Совсем не похоже! Неужели я по твоему так выгляжу? Это не я! Это какая-то обезьяна! Обезьяна, понимаешь?» Старик отложил фигурку в сторону, очень пытливо посмотрел на Ван и по слогам произнес: «Не похоже!» В этот момент в его взгляде не было улыбки, только серьезность, даже ярость. Ван Линь сразу это заметил. Атмосфера вокруг тотчас же изменилась. Сердце вдруг сжалось от ощущения опасности. На протяжении нескольких десятилетий Ван догадывался об уровне культивации старика. Но сейчас он увидел, что сила его возросла, а уровень повысился. Он посмотрел на старика, взял еще один брусок и вдвое быстрее, чем в прошлый раз, вырезал еще одну фигурку. На этот раз на него смотрел красивый раскованный мужчина, дерзкий и необузданный, с горячим взором. Такой красавец, какого не сыщешь на всем белом цвете. Вот только от старика он был настолько далек, что даже слепой увидел бы, что это не наш старик. Как только Ван Линь закончил, старик снова выхватил у него из рук деревяшку, он долго разглядывал фигурку, глаза его блестели, и он смеясь сказал. «Неплохо! Вот это я! Ох, как же похож! Неплохая работа, парень! И за это я должу тебе на время свое магическое сокровище! соломенную шляпу!» Старик с очень довольным видом глядел на фигурку, и чем больше смотрел, тем больше она ему нравилась. Он сунул ее за пазуху, восторженно посмотрел на Ванлини и сказал, «Твоя вторая статуэтка — то, что надо. Картина должна соответствовать действительности, хотя ты и считаешь, что она немного отличается от моего теперешнего старческого вида, но разница-то небольшая и почти незаметна. Но самое главное то, что здесь изображен точь-в-точь, я молодой!» Старик договорил, поднялся, и уже собирался уходить, но вдруг обернулся и добавил. «Еще осталось девяносто статуэток! Когда добьешься стадии формирования души, смотри, не забудь! Куда бы ты ни пошел, я везде найду тебя!» Проводя взглядом чудного темпераментного старика, Ван Линь ещё раз взглянул на свою первую работу, улыбнулся и положил на полку рядом. Пока Ван Линь не планировал ввязываться в дела небесных чертогов, да для того, чтобы добиться формирования души, можно разык побывать там... но пока еще слишком рано. Что касается войны между Альянсом Четырёх Сект и Сиюйским Культиваторами, Ваналин после некоторых раздумий тоже решил не встревать. Слишком уж много стоит на кону. Мельчайшая неосторожность может повлечь за собой тяжелые последствия. Большие снега Альянс Четырёх Сект через месяц-другой постепенно стихнут, магические сокровища культиваторов непрерывно сверкали, а иногда можно было увидеть нескольких культиваторов, как будто строящих или ремонтирующих что-то. Ван Алинь наблюдал за ними некоторое время и в конце концов пришел к выводу, что эти культиваторы формируют дислокацию войск, расположенных над Небесным Сводом, и их цель – остановить снегопад. Вместе с тем, кроме дислокации над Небесным Сводом, каждая из секта и каждый культиватор начали постоянно ходить в укрепленные города и на равнины и убирать там снег. От уборки с помощью духовной силы результат был незначительный, поэтому культиваторы, отвыкшие от труда, убирали снег вручную. Если уж культиваторы работают руками, то простые люди не могли оставаться в стороне. Так глава Альянса Четырёх Сект передал указ свыше, и простые солдаты принялись усердно очищать улицы от снега. Так как границы Альянса Четырёх Сект были огромны, не только простые солдаты, но и простые городские жители насильно были призваны убирать снег, Даню тоже был среди них. Что касается стариков, то и они не уклонялись, но по приказу короля никто не приходил беспокоить вонолиня. Эти работы по уборке снега длились уже несколько месяцев. Столицы и все крупные города в пределах Альянса были уже почти расчищены. Кроме нескольких особо знатных и уважаемых персон, все люди участвовали в уборке. Заставляли работать и женщин, и детей. Перед отъездом до Ню, Ванолинь, помнится, в порыве эмоций подарил ему маленькую фигурку и велел носить ее при себе. И жене его Ван тоже передал фигурку. Силы этих фигурок – охранять тело от обморожения. В ранний период этой войны, которая изначально велась только между культиваторами, простые люди Альянса страдали раньше всех. Эти несчастные знать не знали причины снегопада. На территории всего Альянса на каждом шагу то и дело высели снежные горы, это и был весь собранный снег, его просто сваливали в кучи, и горы все росли и росли. Конечно же, все пашни были испорчены и погребены под снегом. Каждый день замерзало насмерть несметное количество людей. Каждый день снег заваливал и разрушал несметное количество домов. Это было настоящее бедствие. Не так давно Ванолинь шел как-то в свой магазин на рассвете и увидел, что хотя дороги в основном были убраны от снега, все равно некоторые улицы еще были завалены белыми хлопьями. Хотя вьюга поутихла, но все же не до конца. Несколько дней тому назад большухий культиватор Джо Уотэ прислал нефритовую табличку. К удивлению, Ваналине на ней не было повторного приглашения вступить в альянс, А было подробно рассказано обо всех мероприятиях Альянса, а также еще одна чрезвычайно важная новость. Благодаря массовой уборке снега по всей провинции, снежный покров на всей территории Альянса, конечно, намного уменьшился, но вот только везде высились гигантские горы снега. Кроме того, подавляющее большинство культиваторов, вступивших в Альянс недавно, массово протестовали против продолжения войны. Согласно рассказам сиюйских культиваторов, раньше никогда не случилось таких долгих снегопадов, максимум 10 дней. Войны между культиваторами не должны приносить беспокойство миру простых смертных, это установка провинции Судзаку. А сейчас прошло уже четыре месяца, а ветер со снегом не убавились даже в половину. Только лишь были поставлены войска, закрывающие земной мир от вьюги. Это явление имело лишь одно объяснение, как беспокойно сообщал Джо УТЭ в своем сообщении, а именно, сиюйские культиваторы были намерены подорвать основу Альянса Четырёх Сект, Они были намерены развязать уничтожительную войну. На планете Судзаку войны, уничтожающие целые провинции, случаются крайне редко. В архивных записях Альянса упоминаются всего четыре войны, приведшие к уничтожению провинций, три раза в провинциях четвёртого ранга, один раз – пятого. Но всегда, без исключения, за этими разрушительными войнами стояла тень провинции Судзаку. То есть вполне возможно, что и на этот раз иююские культиваторы всеми возможными способами взволновали провинцию Судзаку и с ее молчаливого согласия развернули эту всеуничтожающую войну.